Из воспоминаний Дуни Голубевой. Осталась я одна с маленьким ребёнком. У сестры муж в партизанах был, она родила этого маленького. Шесть месяцев ему. Осталась одна, а корову доить не умею. Она ревёт в хлеву, глядит на малого и ревёт. Чувствует, что хозяйки нет. Ночью маленький ко мне лезет, грудь просит, молока. Оттяну ему шкурочку, цокает-цокает и заснёт. Где он простудился, как заболел? Сама малая, что я понимала, кашляет, кашляет. И есть нечего. Коровку у нас немцы забрали. Умер, стонал, стонал и умер. Слышу тихо стало. Подняла тряпочки, он чёрный лежит, сгорел, только личико белое, чистое осталось, хорошее личико, а сам весь чёрный. Ночь, куда я пойду? Буду ждать утра. Утром людей позову. Сижу и плачу. что никого в хате нет, даже этого маленького мальчика. Стало дней, положила его в сундук, боялась, что придут коты или крысы, обгрызут он такой маленький стал, ещё меньше, чем живой. Сундук был как раз ему по росту. Боялась увидеть этот сон. Лена Старовойтова 5 лет, сейчас работает, живёт в Минске. Мама надела зелёное пальто, сапоги, завернула в тёплое одеяло шестимесячную сестрёнку. Я сидела и глядела в окно, когда она вернётся. Вдруг вижу, ведут по дороге несколько человек, среди них моя мама с сестрёнкой. Около нашего дома мама повернула голову и посмотрела в окно. Фашист ударил её прикладом по лицу. Вечером пришла тётя, мамина сестра. Она очень плакала, она рвала на себе волосы, а меня называла сиротинушка, сиротиночка. Таких слов я не знала. Ночью мне приснился сон Будто мама топит печь, огонь ярко горит, и плачет моя сестрёнка. Если я бывала теперь с ними, то только ночью. Мне снился этот сон, рассказывала тётя 2 месяца. Я так плакала, что вечером не хотела ложиться спать. Боялась увидеть этот сон и хотела его увидеть. И я теперь боюсь его увидеть и хочу его увидеть. У меня даже фотокарточки маминой нет, только этот сон. Только там я могу на неё посмотреть и на сестрёнку. «Я хотела быть одна у мамы. Мария Пузан, 7 лет. Сейчас рабочая, живет в Бресте. Выгнали из сарая колхозных коров, а туда затолкали людей. И нашу маму. Мы с братиком сидели в кустах, ему два годика, он не плакал. Утром пришли домой, дом стоит, а мамы нет. И людей никого нету, одни мы остались. Я иду за водой, надо печь топить, братик кушать просит. На колодезном журавле висели наши соседи». Повернула в другой конец деревни, там кирпичный колодец был. Самая лучшая вода у нас. И там люди висят. С пустым ведром вернулась. Братик плакал, потому что голодный. Дай корочку. Один раз я его окусила, чтобы не плакал. Так мы жили несколько дней, одни в деревне. Люди лежали или висели мёртвые. Мы мёртвых не боялись. Это все были знакомые люди. Потом встретили чужую женщину, начали плакать: "Будем с вами жить, одним страшно". Она посадила нас на саночки и повезла в свою деревню. У неё было двое мальчиков и нас двое. Жили так, пока не пришли наши солдаты. В детдоме мне подарили оранжевое платье, верху карманчики. Так любила его, что всех просила: "Если умру, похороните в этом платье". Мама умерла, папа умер, и я скоро умру. Долго-долго ожидала, когда умру, всегда плакала. когда слышала слово мама. Однажды меня за что-то отругали и поставили в угол. Я убежала из детдома. Мне было обидно, что у меня нет мамы и все меня ругают. День рождения свой я не помнила. Сказали, что выбери сама любой день, какой хочешь. А я очень любила майские праздники. Но думаю, никто не поверит, если скажу, что я родилась 1 мая, и второго не поверят. А если скажу 3 мая, то это будет похоже на правду. Именинников объединяли по кварталу, делали нам праздничный стол с конфетами и чаем, дарили подарки: девочкам что-нибудь на платье, мальчикам сорочки. Один раз в деддом пришёл незнакомый дедушка и принёс много варёных яиц, раздавал всем и так радовался, что делает нам приятное. Я уже была большая, но скучала, что нет игрушек. Когда ложилась спать и все засыпали, вытягивала из подушки пёрышки и рассматривала их. Это была моя любимая игра. Когда болела, а болела я часто, война из меня вылезала, она вылезала из меня всю жизнь, лежала и мечтала о маме. Я хотела быть одна у мамы, и чтобы мама меня баловала. «Мама, наши люди висят в небе». Пётр Калиновский, 12 лет. Сейчас инженер-строитель, живёт в Минске. «Из детства больше всего помню, что очень гордился своим отцом». Он был участником революции, красноармейцем. До войны я окончил 5 классов, любил книги о гражданской войне и приключенческую литературу. Любимые герои, конечно, Чепаев и Павка Корчагин. Как и все его поколение довоенных мальчишек. Довоенные мальчишки мы что-то одно, я такое же чувствую. Война отрезала нас от всех других мальчишек на свете. Когда отец уходил в партизаны, сказал, что возьмёт меня с собой. Мама плакала, Я хорошо учился, был одарённый мальчик. Она боялась, что меня убьют. В детстве я сам сочинял сказки, в 5 лет научился читать. Мама хотела сделать из меня, по-моему, артиста, а моя мечта была научиться летать, надеть форму лётчика. И в этом ведь тоже наше время. Я, например, не встречал до войны мальчишку, который бы не мечтал стать лётчиком или моряком. Теперь можно услышать от детей: "Хочу быть прикмахером, хочу быть контролёром, А нам надо было небо или море. И вот деталь. Когда я увидел первых повешенных наших людей, я прибежал домой. Мама, наши люди висят в небе. Впервые я испугался неба. У меня после этого случая изменилось отношение к небу. Я стал настороженно к нему относиться. Мне запомнилось, что люди висели очень высоко. А может, мне так показалось от страха? Видел же я убитых людей на земле, но так не пугался. Прошли через бурелом один пост, второй, и вдруг слышим: на весь лес наши русские песни поют. Потом вдруг слышу голос Руслановой. В отряде был патефон и 3 или 4 пластиночки заигранные до основания. Стоял ошамлённый и не верил, что я в партизанах, что здесь поют песни. 2 года я жил в городе, в который пришли немцы. Я забыл, как люди поют. Я видел, как они умирали и как они убивали. Другого я не видел. В 44-м году участвовал в Минском параде «Партизан». Живой остался. Шел крайним в первой шеренге. Меня поставили так, чтобы я увидел трибуну. «Ты еще не вырос», — говорили партизаны. «Среди нас затеряешься и ничего не увидишь. А тебе надо этот день запомнить». А они не тонули, как мячики. Валя Юркевич, 7 лет, сейчас учительница, живет в Минске. В детстве я была больше мальчиком. В семье, видно, очень хотели мальчика, а родилась девочка. Родители одевали меня в мальчиковую одежду и подстригали как мальчика. Игры мне тоже нравились больше мальчишеские. Казаков-разбойников играла в войну. Я считала, что я смелая. Кажется, под Смоленском наш вагон с эвакуированными разбомбили полностью. Мы как-то уцелели, нас вытащили из-под обломков. Добрались до деревни, а там начался бой. Сидели у хозяйки в подвале. Обвалился дом, нас засыпало. Когда бой утих, кое-как выползли из подвала, и первое, что я помню это машины. Шли легковые машины, а в них сидели улыбающиеся в чёрных блестящих плащах люди. Я не могу передать этого чувства. Был страх и какой-то болезненный интерес. Они проехали по деревне и скрылись. Мы дети пошли смотреть, что происходит за деревней. Когда мы вышли в поле, Это было что-то страшное. Всё ржаное поле было усеяно убитыми. Наверное, я имела не девчоны че характер, потому что не боялась смотреть на всё это, хотя видела впервые. Они лежали чёрные, было их так много, что не верилось, что это люди лежат. Это было моё первое впечатление от войны, эти погибшие люди. Вернулись с мамой в Витебск. Дом наш разбили и приютила нас еврейская семья, двое очень больных и очень добрых стариков. Мы очень боялись за них, потому что в городе везде были развешены объявления о том, что евреи должны явиться в гетто. Просили, чтобы они никуда не выходили из дома. Однажды нас не было дома, я с сестрой где-то играла, а мама тоже ушла куда-то. Когда вернулись, нашли записочку, что они ушли в гетто, потому что боятся за нас. В приказах по городу говорилось, что русские должны сдавать евреев в гетто, если знают, где они находятся. иначе их тоже будут расстреливать. Прочитали эту записочку и побежали с сестрой к двине. Моста в том месте не было. В гетто людей перевозили на лодках. Берег отцепили немцы. На наших глазах загружали лодки стариками, детьми, довозили до середины реки и лодку опрокидывали. Мы искали, наших стариков не было. Видели, как села в лодку семья: муж, жена и двое детей. Когда лодку перевернули, взрослые сразу пошли ко дну. А дети всё время всплывали. Фашисты, смеясь, били их вёслами. Они ударят их в одном месте, те всплывают в другом, догоняют и снова бьют. А они не тонули, как мячики. Стояла такая тишина, а может быть, у меня заложило уши, и мне казалось, что стояла тишина, что всё замерло. Вдруг среди этой тишины раздался смех, какой-то молодой, утробный смех. Рядом стояли молодые немцы. Наблюдая всё это, они смеялись. Я не помню, как пришли мы с сестрой домой, как я её дотащила. Тогда видно очень быстро взрослели дети. Ей было 3 года, она всё понимала. Я боялась ходить по улицам и как-то спокойнее себя чувствовала, когда ходила по развалинам. Ночью в дом ворвались немцы и начали нас рассталкивать. Я спала с сестрой, мама с бабушкой. Выгнали всех на улицу, не дали ничего с собой взять. А это было начало зимы. Погрузили на машину и повезли к поезду. А Литус — так назывался литовский город, в котором мы оказались через несколько недель. На станции построили в шеренге и повели. По дороге мы встретили литовцев. Они, вероятно, знали, куда нас ведут. Одна женщина подошла к маме и говорит, «Вас ведут в лагерь смерти. Дайте мне свою девочку, я ее спасу. Если останетесь живы, найдете». Сестра была красивенькая, все ее жалели. «Ну какая мать отдаст своего ребенка?» В лагере у нас сразу забрали бабушку. Сказали, что стариков переводят в другой барак. Ждали, что бабушка придёт к нам, но она не вернулась. Потом откуда-то узнали, что все старики прошли через газовую камеру. Следом за бабушкой однажды утром увели сестру. Перед этим несколько немцев ходили по бараку и переписывали детей, выбирали красивых, обязательно беленьких. У сестры были белые кудри и голубые глаза. Записывали не всех, именно таких. Меня не взяли, я была чёрненькая. Немцы гладили сестру по головке, она им очень нравилась. Сестру уводили с утра, а возвращали вечером. С каждым днём она таяла. Мама её расспрашивала, но она ничего не рассказывала. Или их напугали, или им что-то там давали, какие-нибудь таблетки, но она ничего не помнила. Потом мы узнали, что у них брали кровь. Крови видно брали очень много. Через несколько месяцев сестра умерла. Она умерла утром. Когда пришли снова за детьми, она уже была мёртвая. Бабушку я очень любила, потому что всегда оставалась с ней, когда папа с мамой уходили на работу. Но мы не видели её смерть, и всё надеялись, что она жива. А смерть сестры была рядом, она лежала, как живая. В соседнем бараке жили орловские женщины. Они были в шубах, шубы у них расклешённые, у каждой много детей. Их выгоняли из барака, строили по шесть человек и... И заставляли маршировать вместе с детьми. Дети цеплялись за них. Если женщина шла не в ногу с остальными, её били плёткой. Я смотрела на этих женщин, её бьют, а она всё-таки идёт, потому что знает, если упадёт, то её расстреляют и её детей расстреляют. У меня поднималось что-то в груди, когда я видела, как они вставали и шли. Взрослых гоняли на работу. Они доставали из немы на брёвна и таскали их на берег. Там же в воде многие умирали. Один раз комендант схватил меня и толкнул в группу, которая должна была идти на работу. Тогда из толпы выбежал старик, оттолкнул меня и стал на моё место. Когда вечером мы хотели отблагодарить его, мы его не нашли. Сказали, что он умер в реке. Моя мама была учительницей. Она твердила: "Надо остаться человеком". Даже в ладу она старалась сохранить какие-то привычки нашего дома. Не знаю, где она стирала и когда Но на мне всегда было всё чистое, стиранное. Зимой она стирала снегом, снег с меня всё. Я сижу на нарах под одеялом, а она стирает. У нас было только то, что было на нас. Даже пытались отмечать праздники, приберегали на этот день чего-нибудь съестного. Мама пыталась улыбаться в этот день, она верила, что придут наши. Благодаря этой вере мы и выжили. Пройти через всё это, видеть всё это и остаться ребёнком Я смотрела на всё глазами взрослого человека. Я была старше своих ровесниц и уже пошла не в первый, а сразу в пятый. Была я очень замкнутая, очень долго сторонилась людей. На всю жизнь полюбила одиночество. Меня тяготили люди, мне трудно было с ними. У меня было что-то своё, чем я не могла ни с кем поделиться. Никогда никому не рассказывала об этом, даже своим близким. Это невозможно рассказать. Первый раз рассказываю вам. Говорю вам и вижу сейчас лицо бабушки, когда её уводят от нас. Вы же его не видите, как вам это передать? Я не слышу в себе слов, которые бы могли передать, зная, что нет таких слов. Мама, конечно, замечала, как я изменилась. Она старалась отвлечь меня, придумывала праздники, не забывала ни одни мои именины. После войны её особенно тянуло к людям. Она была очень гостеприимная. У нас постоянно были гости и её друзья. Мне это трудно было понять, и я не догадывалась, как мама меня жалеет. Как спелые тыквы. Яков Колодинский, 6 лет. Сейчас учитель, живёт в деревне Ревятичи, Берёзовского района, Брестской области. Таскали в сад под вишне-подушки одежду. Подушки большие, нас за ними не видно, одни ноги торчат. Самолёты улетали, таскали всё назад в хату. И так несколько раз в день. Это в начале войны, а потом уже не жалко было ничего. Мать только нас, детей, соберёт, остальное бросали. Тот день, мне кажется, я это знаю, а может быть, из рассказов отца. По-моему, я это помню. Утро. Солнце ласковое солнце. Уже коров выгнали. Мать будет меня даёт кружку тёплого молока. Нам скоро идти в поле. Батька клипает косу. Володе стучит в окно сосед и зовёт батьку. Батька выходит на улицу. Утекаем. Немцы ходят со списками по деревне. Кто-то переписал всех активистов, учительницу забрали. Вдвоём они поползли огородами к лесу. Через какое-то время заходят к нам два немца и полицей. Где батька? Уехал на сенокос, ответила мать. Походили по хате, посмотрели, нас трогать не стали и вышли. Утренняя синева ещё дымкой стелется. Зябко. Смотрим с мамой из-за калитки. Одного соседа на улицу вытолкали, вяжут ему руки, учительницу ведут, связывают всем руки сзади и ставят под два человека. Я никогда не видел связанного человека, по мне мелкая дрожь пошла. Мать гонит: "Иди в хату, надень пиджачок". Я в маечке стою, меня колотит, но я в хату не иду. Наша хата стояла как раз посредине деревни. К ней всех сгоняли. Всё быстро делалось. Связанные люди стояли, опустив головы. По списку пересчитали их и погнали за деревню. Было много деревенских мужчин и учительница. Женщины и дети за ними побежали. Гнали их быстро, мы отстали. Добежали до последнего сарая, слышим выстрелы. Люди начинают падать. То упадёт, то поднимется. Быстро их постреляли и садятся уезжать. Один немец с мотоциклом разворачивает и объезжает этих убитых людей. У него в руках что-то тяжёлое или дубинка. или заводная ручка от мотоцикла. Он, не слезая с мотоцикла, на тихом ходу раскалывает всем головы. Другой немец хотел из пистолета достреливать, этот махнул головой, что не надо. Все поехали, а он не уехал, пока все головы не расколол. Они трещали, как спелые тыквы трещат. Я ещё никогда не слышал, как трещат человеческие кости. Мне запомнилось, что они трещали, как спелые тыквы, когда отец их рубил топором, и я выбирал семечки. Мне так стало страшно, что я бросил маму, бросил всех и куда-то побежал один. Спрятался не в хате, а почему-то в сарае. Меня мать нашла. Я 2 дня заикался, не мог говорить. На улицу боялся выйти. Через окно видел: один несёт доску, второй топор, третий с ведром бежит. Тесали доски, запах свежевыструганных досок стоял в каждом дворе, потому что почти в каждом дворе стоял гроб. Меня от этого запаха потом долго тошнило. В гробу лежали знакомые мне люди. Ни у кого не было головы, вместо головы что-то в белом платочке, то, что руками собрали. Батька вернулся с двумя партизанами. Тихий вечер, коров пригнали, надо ложиться спать, а мать нас собирает в дорогу. Надели костюмчики. У меня ещё два брата было: одному 4 года, другому 10 месяцев. Самый большой я. До кузницы я шёл сам. Там остановились и батя оглянулся. Я тоже оглянулся. Деревня уже была похожа не на деревню, а на чёрный и незнакомый лес. У мамы на руках маленький, батя несёт узлы и среднего брата, а я за ними не поспеваю. Молодой партизан говорит: "Давай ко мне на горб". В одной руке он нёс пулемёт, в другой меня. Мы ели парк. Аня Грубина, 12 лет, сейчас художник живёт в Минске. Девочка я ленинградская. В блокаду у нас умер папа. Спасла детей мама. В войны она была огонёк. В 41 у нас родился Славик. Сколько ему тогда было, когда блокада началась? Месяцев в 6. Вот-вот 6 месяцев. Она и этого крошку спасла, и нас троих. А папу мы потеряли. В Ленинграде у всех умирали папы, папы умирали скорее, а мамы оставались. Им, наверное, нельзя было умирать. На кого бы остались мы? А папы нас оставляли на мам. Из Ленинграда нас вывезли на Урал, в город Карпинск. Вывезли всю нашу школу. В Карпинске мы сразу бросились в парк. Мы не гуляли в парке, мы его ели. Особенно любили лиственницу. Её пушистые иголочки это такая вкуснятина. У маленьких сосён окъедали молодые побеги, щипали травку. С блокады я знаю всю съедобную траву. В Карпинском парке было много кислицы, так называемой заячьей капусты. Это 42-й год. На Урале тоже голодно было. А в детдоме у нас только ленинградские дети, которых нельзя было накормить. Нас долго не могли накормить. Не помню, кто первый в детдоме увидел немцев. Когда я увидела первого немца, то я уже знала, что это пленный, что работают они за городом на угольных копиях. До сегодняшнего дня, не понимая, почему они... прибегали к нашему деддому, именно к ленинградскому. Когда я его увидела, он ничего не говорил. У нас только кончился обед, и я видно пахла ещё обедом. Он стоял возле меня, нюхал воздух, и у него непроизвольно двигалась челюсть. Она как будто что-то жевала, а он пробовал держать её руками, останавливать. Она двигалась и двигалась. Я совершенно не могла видеть голодного человека, не могла на него смотреть. У нас у всех это было как болезнь. Побежала и позвала девочек. У кого-то остался кусочек хлеба. Мы отдали ему этот кусочек хлеба. Он ничего не говорил, только благодарил. Данк ещё, данк ещё.